Маруся шла, опустив голову, не глядя по сторонам и, казалось, ничего не замечала вокруг себя. В действительности же она все видела и замечала. Она выбрала эту дорогу нарочно, узнав от местных казачек, что именно здесь, в темной бане, томится пойманный вчера матрос. Никаких определенных планов у Маруси пока еще не было. Она просто решила взглянуть на эту баню, приметить ее расположение. А может быть какой-нибудь счастливой случайности удастся подать ободряющий знак Фомичеву. Она шла и видела все. Крохотное окошечко в стене, огромный замок на двери, красивого итальянского солдата возле двери, его усики, улыбку, бархатные глаза, наполнившиеся влажной истомой. Все, что дальше говорила и делала Маруся, совершалось как бы помимо ее воли, само по себе. В душе она вся трепетала от страха и волнения, даже ноги подкашивались. Но сам по себе метнулся в сторону часового быстрый взгляд ее карих лучистых глаз. Сама собой появилась улыбка. «Я, право, не знала, что здесь нельзя». Эти слова произнесла не она, а кто-то другой, спрятавшийся в ней. Этот же другой изобразил на ее лице милую наивную растерянность. Я право не знала. Она взялась робким, стыдливым румянцем и потопилась. Итальянец, конечно, не сомневался, что смущение и волнение девушки вызваны его неотразимой наружностью. Бросив по сторонам вороватый взгляд, нет ли поблизости офицера, он вкрадчивой походкой, играя коленями, направился к Марусе. «Ах!» — испугался в ней кто-то другой. «Я же не знала, я сейчас уйду!» «Не боись, — мурлыча сказал итальянец, — не надо боись!» Он скосил глаза и улыбнулся Марусе. Она ответила улыбкой. То есть это не она ответила, а тот другой, что прятался в ней. Сама же она думала о Фомичеве и не сводила глаз с крохотного слепого окошечка в стене бани. Итальянец потянулся к ней. Отстраняясь, она встала так, чтобы окошечко оказалось у нее перед глазами, а у солдата за спиной. «Не надо», — говорила она, снимая со своего плеча руку солдата. «Ну, не надо же!» А сама всем существом, глазами, сердцем, звала Фомичева. «Ну, выгляни же, подойди к окошку!» Солдат что-то мурлык, угладил ее шею, запускал пальцы под платок. Она слабо защищалась Другой, прятавшийся в ней, не забывал при этом улыбаться солдату, не забывал и вздыхать. И все звала, звала моряка. Должно быть, услышал он сердцем ее призыв. а кошечка изнутри забелело. Она поняла. Это лицо Фомичева. В следующее мгновение они встретились глазами. Маруся смотрела через плечо солдата, который в это время нагнувшись, разглядывал брошку на ее груди, норовя запустить глаза поглубже за вырез. Я здесь, глазами сказала Маруся. Вижу, ответил Фомичев тоже глазами без слов. Не бойся, мы тебя выручим, если успеете, ответил Фомичев. А солдат все разглядывал и разглядывал брошку, потом начал. Ощупывать ее Нажимая ладонью С излишним усердием Комичев метался По темной и тесной бане Вот она, Марусь, рядом А сказать ей ничего нельзя Так немного нужно сказать И в руках у нее окажутся все сведения А потом пусть расстреливают В свой смертный час Он, Захар Комичев Будет знать, что погибает не зря Чтобы его из задания Выполнил до конца Но как передать, если между ним и Марусь этот проклятый солдат? И вдруг Фомичева обожгла догадка. Военная хитрость. Вот когда она пригодилась. Маруся услышала голос Фомичева. Он пел, и слова его песни доносились внятно. Семь до да степь кругу Пундалек лежит а в той глухой степи. Часовой обернулся, погрозил пленному кулаком. «Нельзя!» «Это кто?» — спросила Маруся, отвлекая внимание солдата. По вопросительной интонации в ее голосе он понял, о чем его спрашивают. «Партизан!» — ответил он. «Бах-бах!» Он сделал пальцем движение, как будто нажимал на курок, поясняя этим жестом судьбу Фомичева. Потом опять занялся разглядыванием брошки. Маруся не мешала ему, ей не до того было. Она даже вздрогнула, когда Фомичев подменил в песне первое слово. «Он товарищу отдавал приказ», — пел Фомичев. А дальше на том же мотиве шли совсем другие слова из другой песни из боевой песни, сочиненной самим Захаром Фомичевым. «Их немного здесь, сотни, три всего, Танков нет у них, да и пушек нет». Маруся слушала жадно, позабыв о солдате, который, осмелев, уже тянулся к ней губами и что-то несвязно бормотал, щекочая ее ухо своим горячим дыханием. «Вечер!» — шептал солдат. Восемь час!» «Ты не боись, ты ходи, восемь час!» Тот-другой, прятавшийся в Марусе, делал вид, что не понимает. Солдат принялся объяснять снова, а Фомичев все пел и пел тихонько, но внятно. «Вечером, — наконец поняла Маруся, — в восемь часов. Она уже все знала, сколько в селе войск, какие это войска, откуда удобнее всего ударить». Она знала, что танков нет, но их ждут и приготовили уже горючее. «Ты не боись, ходи!» — шептал солдат. «Ладно, приду!» Выпрямившись, она ошпарила солдата таким взглядом, что он отшатнулся, пораженный столь резкой переменой. «Восемь час!» — забормотал он, сладко улыбаясь. «Слышала?» «Ладно, приду!» «Жди, макаронник!» «Только потом не жалуйся». Она сильно и резко оторвала от себя руку солдата, повернулась и пошла. Солдат смотрел ей вслед с недоумением. «Очень, очень странный и капризный характер у этих русских девушек», — думал, наверное, он. Обратно Маруся не шла. Летела, как на крыльях. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она появилась перед Никулиным. Он, конечно, не мог ожидать столь быстрого ее возвращения, удивился, даже испугался. Что случилось? «Разрешите доложить, товарищ командир, ваше приказание выполнено. Разрешите доложить результаты разведки». Она осветилась от радости, от гордости. Глаза сияли, с лица не сходила слепительная улыбка, голос звенел. Выслушав Марусю, Никулин изумился. Да когда же вы успели? Она рассказала обо всем, что с ней случилось в селе. Никулин расхохотался и долго не мог успокоиться. Ну и дела. Значит, попался, макаронник. Вот уж не думал я о тебе такого скромница на вид, а смотри. Пожалуйста, в момент крутила. Молодец. Благодарность тебе. Николин не замечал, что обращается к Марусе на «ты» в первый раз за все время. Она же заметила и расцвела, засияла еще больше. Этим дружеским «ты» командир как бы ставил ее один ряд с моряками, своими товарищами. В этот день много было смеха в отряде. Маруся без конца рассказывала о своем приключении. Особенно потешался Жуков, дразнил Марусю. «Ты уж признайся, понравился итальянец. Небось, вместо винтовки мандолина у него». «Значит, приходи, — говорит, — восемь час!» — подхватывал Крылов. «Ишь ты, прыткий, с налету хватает!» «Придем, не опоздаем!» — добавлял папаша, посмеиваясь усы. Долго смеяться и болтать, однако, не пришлось. Командир приказал готовиться к бою, проверить оружие. Отряд разделяется на три группы. Командование первое принимаю на себя сам. Вторую группу поручаю Крылову, третью — Жукову. «Товарищ командир, мне в какую группу?» — спросила Маруся. «Тебе?» «Не в какую. За девчонкой кто будет смотреть? Одну бросить так, что ли, по-твоему?» «Скажу тебе еще. Судьбу два раза подряд пытать не годится. Ты свое сделала. Теперь наша очередь. И прошу не спорить». Так и не пришлось Марусе принять участие в этом бою Вместе с отрядом она дошла до оврага И здесь осталась вдвоем с девочкой А бойцы, дождавшись сумерек, двинулись дальше Никулин повел своих людей прямо на село Крылов и Жуков пошли в обход Маруся выбрала себе место в кустах На глинистом склоне оврага Отсюда было видно сельскую колокольню, над которой по смутному и слабому мерцанию угадывался крест. А ниже стоял дымный сумрак, и хмуро темнели над крайними хатами серые купы ветел. Девочка все время теребила Марусю. «Будут стрелять, да? Будут стрелять!» Маруся каждая минута казалась часом. «Хоть бы уж поскорее!» И вдруг в потемневшем небе взвелись две красные ракеты и рассыпались красивым огнистым дождем. Никулин подал сигнал атаки. Маруся подскочила, услышав первую пулеметную очередь. Девочка заплакала. Донеслись три глухих разрыва. В дело пошли гранаты. Потом все слилось в общем гуле. Бой завязался. Он продолжался недолго. Захваченные врасплох фашисты выскакивали из хат и падали скошенные пулями, осколками гранат. Пока Жуков и Крылов пробивались с двух сторон к центру села, Никулин налетел на скотный двор, где содержались пленные, перебил охрану, освободил пленных и повел за собой, приказав каждому любым способом добывать для себя оружие. Пленных оказалось больше сотни. Через 10, 15 минут все вооружились. Кто автоматом, кто винтовкой, кто пистолетом или гранатой, а кто и просто тесаком. Никулин быстро пробился к центру села, соединился с Крыловым, а Жукова не было. С того конца, откуда он наступал, доносилась винтовочная и пулеметная стрельба. «Застрял парень. Иди, Крылов, выручай Жукова», — сказал Никулин. Но в это время, потрясаясь, землю ударил могучий взрыв противотанковой гранаты. Стрельба прекратилась. И через 10 минут из переулка на площадь вышли бойцы Жукова, гоня перед собой толпу бледных солдат с поднятыми руками.